Москва, улица Дзержинского, дом 2, 4.08.41 -го, -го, -го года. Итак, товарищи, что мы имеем на сегодняшний день по странникам? Хозяин кабинета обвел взглядом сидевших за столом командиров. Начните вы, товарищ Маклярский. Как известно всем присутствующим, 28 июля часть группы Странники вышла на личный контакт с представителями слуцкой резидентуры у НКВД Белоруссии. Товарищи немедленно связались с нами и начали оперативную разработку на месте. Как докладывает лейтенант госбезопасности Зайцев, капитан взял в руки листок бумаги и прочитал, «Особенности поведения фигуранта-старик указывают на принадлежность последнего К органам разведки или контрразведки. Беседу фигурант вел непринужденно, демонстрируя знание специфики работы органов НКВД, включая центральный аппарат. Проанализировав его речь, могу с уверенностью сказать, что старик русский, но, возможно, некоторое время проживавший за границей. «Интересное наблюдение», – задумчиво произнес Судоплатов. «Что еще?» В контактировавшей группе был еще военврач. По сообщению Зайцева, он серьезно помог подполью, оказав медицинскую помощь трем членам подпольной группы. «Резидент считает, что военврач...» Он заглянул в свои записи. «Кураев — еврей». «А вот это уже серьезно!» Сказал Эйтигон. Я с трудом могу представить еврея, работающего на гестапо. А на чем резидент основывает свои утверждения?» Маклярский снова заглянул в бумаги. «Зайцев прилагает записи бесед. Это, конечно, не стенограмма, но некоторые характерные словечки и обороты упомянуты». Судоплатов кивнул. «А по вашей линии что, Наум Исакович?» Заместитель Судоплатова откашлялся. Запрос в кадры пока ничего не дал. Фигурантов из отряда установили. Там все чисто, если не считать того, что этот Трошин был разжалован за дискредитацию в 1939-м. Комиссар отряда, бывший второй секретарь одного из подмосковных райкомов. Наш сотрудник туда съездил, побеседовал с товарищами. Все, как один, характеризуются белобородка положительно. А подтверждение их донесением тоже все чисто. Конечно, передача позывных другой рации – это сам по себе ход нетривиальный. Но если воспринимать его как попытку запутать следы, то решение это именно в силу необычности правильное. Это мы обсудим чуть позже. — перебил Эйтингона, начальник отдела. — А пока, как я понимаю, по личностям основных фигурантов ничего не выяснили. — Так точно. — Хреново! Судоплатов припечатал ладонью папку, лежавшую перед ним. — Нарком с меня не слезает. Подай ему этих людей. Он перевел дыхание и продолжил уже спокойнее. «У меня вот что в голове не укладывается, товарищи. Как, по вашему мнению, группа профессионально работает?» «Да», — ответил Маклярский. «Не подлежит сомнению», — согласился Эйтингон. «Информацией о нашей организации они обладают?» «Оба подчиненных кивнули в знак согласия. На связь с нами вышли и поддерживают ее». Информация от них подтверждается, действия тоже. Но кто это? Мы за месяц так и не выяснили. Мистика какая-то. Получается, что если они не немцы и не работают на Германию, то конспирируются и от немцев, и от нас. Британцы? Американцы? Не похоже, Павел Анатольевич. Почерк не тот, да и какой резон. Для закордонников все это делать. Хотя меня смутил псевдоним командира группы. Да, я когда его узнал тоже, занервничал. Но вы же хорошо знали Скоблина. Да и я с ним встречался. Потому я отмел этот вариант. Не стал бы наш фермер этим заниматься. Он авантюрист был, а не диверсант. Но и вы... Наум Исакович, судьбу генерала на месте выяснили. Да, вы правы. Если только кто-то, весьма информированный о наших делах, не решил сыграть в рокировку Но если степень информированности такова, как нам кажется, зачем им было на меня выходить? Так что давайте будем думать вместе. Сегодня жду вас к десяти вечера с готовыми гипотезами. Будем мозаику складывать. Барановичи, штаб группы армий «Центр», 05-08-41 года. То есть вы, господин оберст лейтенант считаете, что войсковая операция нецелесообразна? В голосе маленького человека со знаками различия бригады инфюрера сквозило раздражение. «Да, господин генерал, мы понимаем, что потеря целого подразделения СС — это проблема. Но действия красных бандитов на коммуникациях и так чрезмерно усложнили доставку подкреплений передовым частям, сражающимся под Смоленском. Так что сейчас каждый солдат на счету». Голос оперативного офицера 4-й армии тоже был раздраженным. «Ну еще бы!» Этот эсэсовец потерял жалкую роту и теперь устроил скандал, требуя от армейцев силы для проведения акций возмездия. А ведь еще месяц назад, при подсчете потребного наряда сил и средств, армия уже отказалась от прочесывания этих проклятых лесов. К тому же, если мне память не изменяет, охрану оперативных тылов взяла на себя СД. «То есть вы мне отказываете?» — с угрозой в голосе спросила эсэсовец. «Я не отказываю». Ссориться с протеже самого Гиммлера оберста лейтенанту не хотелось. «Я просто не имею возможности выделить необходимые силы. По нашим оценкам, для качественного прочесывания этого массива необходимо как минимум четыре полка». А лишней дивизии у меня не завалялось. Но, господин генерал, через неделю прибывают и две охранные бригады, так что мы не отменяем операцию, а просто переносим. К тому же, насколько мне известно, служба безопасности уже планирует акции в районе Минска и, соответственно, собирает информацию. А это залог успешного применения большой дубинки».